Глава 28 Когда Амина снова пришла в себя, то увидела, что лежит на подстилке из пальмовых листьев в маленькой хижине. Возле нее сидел чернокожий ребенок и смахивал мух. В течение двух суток плод кидала из стороны в сторону — А Амина все это время находилась то в забытье, то в бреду. В конце концов, подхваченный течением и гонимый ветром плод выбросила на восточный берег Новой Гвинеи. Туземцы, находившиеся в это время на берегу, нашли Амину. Прежде всего, они поспешили раздеть ее до нога, и тут только заметили у нее на пальце крупный бриллиант — подарок Филиппа. Один из дикарей старался стянуть кольцо у нее с пальца, но так как это не удавалось, то он выхватил из-за пояса тупой нож и принялся усерднейшим образом пилить им палец молодой женщины. Боль заставила ее прийти в себя. Тогда, видя, что она жива, старая женщина, пользовавшаяся большим авторитетом среди племени, приказала оставить ее в покое. Тут же на берегу оказались и жители Тидоры, которые вели миновую торговлю с туземцами и состояли в дружбе с португальцами. Они указали туземцам, что спасти и доставить в португальскую колонию женщину их племени выгоднее, чем обобрать и убить ее, потому что португальцы выдадут за нее хорошую награду. Этому вмешательству... Амина и была главным образом обязана не только жизнью, но и заботой и вниманием, оказанным ей туземцами. Папуаска отнесла ее в свою хижину, где Амина пролежала много дней, находясь между жизнью и смертью. В сущности, она ни в чем не нуждалась, кроме холодной воды, которой ей освежали горячую голову и запекшиеся губы. Когда Амина, наконец, раскрыла глаза и глубоко вздохнула, маленькая папуаска вскочила и побежала оповестить об этом женщину, приютившую у себя Амину. Та тотчас же явилась. Это была рослая и тучная женщина, весьма скудно прикрытая. Пояс из холщовой ткани и лоскут линялого желтого шелка на плечах составляли ее одеяние несколько серебряных колец на пальцах, обручи на предплечье и ожерелье из перламутра украшали ее тело. Зубы ее были совершенно черными. Тем не менее, женщина эта была доброй. Она приветливо заговорила с Аминой, которая, однако, ничего не могла понять из ее речи, тем более, что была еще очень слаба, и снова впала в забытье. Благодаря уходу и заботам этой папуаски, Амина недели через три была уже в состоянии выходить из хижины, чтобы подышать свежим вечерним воздухом. Иногда туземцы обступали ее с любопытством. Наряд их состоял преимущественно из пальмовых листьев на бедрах, украшения из серебряных колец, продетых в уши и нос, а головной убор из перьев райских птиц. Однажды утром, Амина вышла из хижины особенно радостной и счастливой. В эту ночь ей, наконец, явилась во сне мать и открыла свои познания. Имея Амина возможность объясняться с папуасами, она могла бы узнать, где теперь найти Филиппа и что его ожидает. Но прошло уже два месяца с тех пор, как Амина находилась на попечении папуаской женщины, И вот, наконец, тидорцы возвратились с приказом привести белую женщину в португальскую колонию и вознаградить тех, кто заботился о ней. Знаками они пояснили Амине, что она должна ехать с ними. Поскольку ей все казалось лучшим, чем оставаться среди дикарей, Она согласилась и, попрощавшись со своей покровительницей, поместилась на лодке, больше похожей на раковину, чем на судно, и понеслась по волнам вместе со своими спутниками. Мысли ее по-прежнему были обращены к Филиппу, и ей вспомнился его сон, когда она была русалкой вечеру они прибыли к южной конечности острова Гололу, где и пристали к берегу, чтобы переночевать не в открытом море, а на другой день достигли места своего назначения. Амину припроводили в португальскую факторию, где она была встречена местным губернатором с особым почетом и радушием. Все были поражены красотой Амины. И губернатор обратился к ней с очень длинной речью. Но Амина дала ему понять знаками, что не понимает ни слова по-португальски. Тогда решили, что она или англичанка, или голанка и послали за переводчиком, с помощью которого Амина узнала, что месяца через три сюда ожидается китайское судно, которое может доставить ее в Гуа, а оттуда уже нетрудно сесть на другой корабль и отправиться куда ей будет угодно. До того же времени Губернатор предложил ей оставаться в фактории, где предоставит в ее распоряжение маленький домик и негритянку-прислугу. Губернатор, или комендант, был человек низкого роста, высохший, как сухарь, с большущими усами и громадным палашом. Его внимание Камини было продиктовано восхищением ее красотой. Она посмеялась бы над ним и его ухаживаниями, если бы не боялась осложнить свое положение. В две-три недели она научилась говорить по-португальски, чтобы обходиться без переводчика, а под конец своего пребывания на Тидоре говорила уже почти свободно. Когда прошло три месяца, Амина целыми днями не спускала глаз с моря, выжидая прибытия китайского судна. И вот оно, наконец, показалось на горизонте. Сердце Амины радостно забилось. В этот момент комендант, находившийся возле неё вдруг упал на колени, признался в своей любви и умолял ее не думать об отъезде, а согласиться соединить свою судьбу с его судьбой. Амина имела осторожность не отвергать его предложение и не осмеять мольбы она помнила что здесь она в его власти и поэтому возразила ему что к сожалению она женщина замужняя и что ей необходимо получить достоверные сведения о ее муже узнать жив ли он или нет поэтому она решила отправиться в гуа и если там она убедится, что свободна, то тотчас напишет ему об этом. Этот ответ, как мы увидим впоследствии, был причиной многих проблем для Филиппа. Губернатор и одновременно комендант португальской фактории был уверен, что сумеет предоставить Амине неопровержимые доказательства смерти ее мужа. Он остался доволен ее ответом и заявил с его стороны, что как только он получит уверенность в том, что она свободна, то лично поспешит к ней с этой вестью в Гоа. «Безумец!» — подумала про себя Амина. «Неужели он действительно думает, что я могу ответить ему взаимностью?» И она пошла встречать судно. Через полчаса оно бросило якорь, и все находившиеся на нем сошли на берег. В числе других Амина заметила фигуру католического патера и невольно содрогнулась. Когда он подошел ближе, то она увидела, что перед ней стоит патер Матиас.